Глава двадцать пятая. Время спокойствия. Прошло три года с момента, как я вернулся в Максель с племенем Элтов. Старый вождь Пига за время моего отсутствия умер. Его сын Сар, став окончательным вождем Элтов, приобрел необходимую мудрость. Он сразу хватился за предложение переселиться. «В их глазах я всемогущий, а и я Возвращались через Элигенсбург и земли Фриллянда. Жители немецких поселений, вытаращив глаза, смотрели на великое переселение. В Максель Элты попали лишь в середине осени, сразу попросив возможность осесть компактно. Будилиха, где староста назначены им из общины искренне верящих, только обрадовался такому пополнению. Две трети городка пустовало, пугая проезжающих горелыми глазницами окон и дверей. За эти три года произошло много мелких событий, существенно облегчивших жизнь и русов, и дойчей. От Мехико до Штаттенгартена проложена нормальная дорога, по которой непрерывно катились повозки торговцев и крестьян, мигрирующих на юг в поисках более легкой жизни. Треть жителей Мехико составляли уже дойчи. Первыми сюда потянулись родственники некогда плененных воинов Дитриха, окончательно осевших в городке. По всей протяженности дороги между Штаттенгартеном и Мехико выросли промежуточные поселения. Вначале это были просто постоялые дворы, где можно было переночевать, сменить лошадь, поесть. Потом там стали оседать ремесленники, кузнецы, плотники и прочее. За три года я еще раз побывал в Регенсбурге, а Ганс навесил мне в Максере трижды. Чагар, виноградное вино, поставляемое с Моско, стало очень ходовым товаром, вытесняя ячменку и пиво дойчей. Тархеп, быстро смекнул что может жить припевающе на торговле вином, впервые в жизни принял правильное решение, засадив виноградом огромной территории Родоса. Я еще раз съездил в Моско, потому что пассивная жизнь меня угнетала. Никаких внешних врагов за эти три года мы не обнаружили. Основали небольшую колонию на южной стороне Сицилии, в той самой бухте, где останавливались во время первого путешествия. Даже дикие племена с севера на какое-то время перестали тревожить северные границы земель Мультики. За прошедшие три года температура в Европе, на мой субъективный взгляд, стала повышаться. Последние две зимы в Макселе не было снега, а днем солнце прогревало довольно сильно. Был один инцидент. На время всколыхнувший Максель, пьяной драке один из молодых Христоверов убил Руса, что послужило причиной волнений. Русы в течение суток, пока я не казнил нескольких зачинщиков, устроили погромы, успев сжечь более трех десятков домов и убив несколько семей, принадлежащих сатанистам. Десятилетия церковного гнета вылились Христовером бумерангом но такое нельзя было прощать даже своим. Демонстративная казнь троих зачинщиков-погромов быстро охладила воинственный пыл остальных. Именно тогда я издал Максельский эдикт провозглашавшей свободу вероисповедания. По эдикту представители любых конфессий признавались равноправными. Преследование и ущемление прав любых меньшинств каралось смертной казнью. Самым большим достижением за прошедшие три года явилось то, что общими усилиями русов и дойчей стал функционировать нормальный университет. Белояра, успевшая родить двоих сыновей Малу, скрупулезно и кропотливо переписала задержимые тех книг, что мы обнаружили в Регенсбурге. Высшие учебные заведения решили расположить в Берлине, отведя под него новое здание, что строил Терс. Запланировав перебраться из своего старого дворца, выбор места был обусловлен тем, что это общий проект русов и дойчей, а Берлин находился практически на стыке двух наших культур. После того, как Лайтфуд и Лерниц из Регенсбурга, ставший преподавателем в университете, изобрели капсюль, вопрос боеприпасов для огнестрельного оружия перестал быть актуальным. Капсюли ЛЛ, названные так в честь Лерница и Лайтфута, часто допускали осечки, но изобретатели обещали устранить эту проблему. Язык русов обогащался словами из языка дойчей и наоборот. Картофель, ставший второй основной культурой после яичменя, быстро завоевал свои места на участках у крестьян. Теплый климат и неприхотливость этой культуры позволило получать в окрестностях Порт-Воу и Южнее по два урожая в год. Наступили такие точные годы, что я встревожился. Как бы мы все не пошли по пути Тархепа, превратившего свою жизнь в процесс поглощения еды. За три года семьями обзавелись Бер, Теландер, Лайтфуд и братья Богдана. Только сам старший Лутов упрямо отказывался связывать свою жизнь с женщиной. Вместе с Санчо мы снова навестили охотника Зипа и его дочь Лу, радостно продемонстрировавшую сына. Малыш был крупный, жрал постоянно. Никаких сомнений в отцовстве быть не могло. Во второй приезд Санчо остался в избушке Зипа на трое суток. Молодая мамаша должна была утолить сексуальный голод. Пока Нейндерталис развлекался, мы с Зипом Богданом и Бером предприняли новый поход в горы с целью обнаружить проход на земли Ганса. Проход нашелся, но его преодолеть в зимнее время представлялось опасным. Как ни странно, Ната и Труди сдружились. Племянница Штефа оказалась на редкость с девушкой. А когда Ната увидела, как ладить между собой Иван и Кинг, ее сердце растаяло. «Нечего сыну расти вдали от отца, да и безопаснее будет Кингу здесь». Воспротивилась она моему плану отослать Труди с сыном в Ригенсбург, где мальчиком должен был заниматься мультики. Если по отношению к Труди и Кингу Ната смогла преодолеть барьер эгоизма, ее отношения с Малом оставались натянутыми. Хотя с Белоярой она ладила прекрасно, и, более того, зачастую три молодые женщины даже устраивали конные прогулки, перепоручив детей служанкам. За три года Ната еще дважды пыталась завести разговор про наследника империи, но нарвавшись на грубость с моей стороны, быстро меняла тему разговора. Я и сам понимал, что этот вопрос со временем станет острым, тем более что Мал начал проявлять интерес к государственным делам. Это меня сильно обрадовало. В глубине души мне хотелось, чтобы Мал стал управлять государством после меня. Это было бы справедливо. Да и перед умершей мией чувствовал себя обязанным дать шанс Малу. Ната, конечно, видела перемены в Мале. Именно поэтому, как и всякая мать, старалась заранее решить все для своего сына. Порой я отчаянно нуждался в ее совете, но бывали минуты, когда руки сами тянулись сомкнуться на горле моей чересчур эмансипированной жены. Я даже обрадовался, что НАТО не родила девочку. Ни один рус не смог бы вытерпеть капризы дочки, воспитанной моей женой, пилотом звездолета. Эти три прошедших года были насыщены мелкими проблемами, но не было вызова, чтобы снова консолидировать всех. «Жить ожиданием преодоление трудностей». Помню, как Тиландер и Лайтфуд загорелись идеей сделать паровой двигатель. Саму идею подкинул Лерниц, высмотрев рисунок первых паровых двигателей в книге. Напрасно я отговаривал американцев и примкнувшего к ним Дойча от этой затеи, ссылаясь на отсутствие у нас опыта и технических возможностей. «Ты только представь, Макс, у нас будут пароходы на паровой тяге, а потом и паровозы. Проложим рельсы от Берлина до самого Регенсбурга». «Сидишь себе в вагоне, а тебя доставляют в пункт назначения!» Горячился Тиллендер, выбивая у меня разрешение на исследовательские работы. «Герман, очнись! Даже если бы тебе каким-то чудом удалось сделать паровоз, у нас просто не хватит металла на рельсы. Ты вообще представляешь себе, что такое железная дорога?» Находясь в Звездном, видел один мини-сериал про прокладку железной дороги на Диком Западе. «Это колоссальный труд, требующий огромных затрат рабочих и времени». Макс, мы справимся, убеждал мне американец, глядя на синхронно кивающих Лерница и Лайтфута. Прошел год, но паровой двигатель, способный толкать паровоз или тянуть пароход, так и не появился. Было бы несправедливо сказать, что мои друзья ничего не добились. Они достигли определенных успехов. По сути, паровой двигатель прост: нагретый пар толкает поршень, передающий поступательно обратное движение через шатун на вал. Проблема заключалась в том, что поступательное движение за счет пара происходило хорошо, а возврат поршня замедленный. «Нужно придумать, как создавать отрицательное давление, чтобы поршень возвращался без задержек», — злился Лайтфуд, раскладывая чертежи прямо на земле. Из-за несовершенства паровой машины работа вала происходила рывками. Рывок вперед за счет движения поршня, затем остановка на пару секунд, за которой снова следовал рывок. После шестимесячных мучений, так и не добившись результата, горе-механики снова засели за книги, переписанные рукой Белояры. Если идея с паровозом мне казалась неосуществимой, то пароход мог стать реальностью. Следовало только наладить равномерную работу поршня шатунного механизма и вторым шатуном передавать крутящий момент на грибное колесо парохода. Само грибное колесо являлось более продвинутым вариантом водяной мельницы, а уж их механизм работы русам известен давно крестоверы тоже внесли свою лепту в совершенство водяной по образцу начала XX века. Время шло, новых идей в голове инженеров не возникало, и я уже практически распрощался с идеей парохода. Как неожиданно помог случай. НАТО забыла снять медный чайник с огня, и он протестующе свистел, выпуская пар из носика. Сбросить из свежки пары из камеры перед поршнем?» Пришла в голову неожиданная мысль. Это так элементарно, что на минуту я даже засомневался, неужели решение столь простое? Когда явились запахавшиеся инженеры, изложил им свое видение. Как ни странно, первым возможный принцип работы понял Лернец, предложивший перераспределять пар из камеры перед поршнем в следующую. «Макс, это гениально! Как мне не пришла в голову такая простая мысль?» Тиландер еле стоял на месте, пританцовывая от радости. «Можно будет сделать пароход с хорошей трубой. Мы больше не будем зависеть от ветра!» После этого разговора возобновились работы над паровой машиной. Моя идея, доведенная до ума тремя моими товарищами, дала результат. Машину собрали заново. Лернис предложил сделать большой вал и маховик, соединенный между собой странной металлической загогулиной. Вал передавал вращение движения на маховик, от которого в камеру шел второй шатун, перекрывавший и открывавший сброс излишек пара. Когда поршень толкался вперед давлением пара, шатун маховика уходил вперед, открывая наружный выход, создавая отрицательное давление. За счет этого поршень возвращался обратно. Шатун маховика перекрывал наружный выход пара, создавая положительное давление в камере перед шатуном. Были еще технические нюансы, но я в них слабо разбирался, доверяя своим людям. Все это мне рассказывали мои доморощенные инженеры, сияя от радости. Паровая машина передо мной работала плавно и без рывков, но с неизменной скоростью. «А если потребуется увеличить скорость?» «Надо увеличить огонь под котлом, и вопрос решен», невозмутимо ответил Лайтфуд, понемногу берущий на себя роль главного инженера. «А если снизить?» «Для этого мы предусмотрели предохранительный клапан», американец показал на клапан. «При полном открытии клапана весь пар уходит наружу, пока поршень не перестает ходить. Ну и огнем тоже можно регулировать давление пара», добавил после короткой паузы Лайтфуд. «Герман, можно присобачить эту машину на один из наших кораблей?» Мне не терпелось увидеть, как будет вести себя машина в деле. «Можно, но потребуется много времени. Я бы предпочел строить новое судно с расчетом на паровую машину. Так лучше», — Закончил мысль Тиландер, грызя ноготь большого пальца правой руки. «Хорошо, вы меня убедили. Не думал, что из этого что-то получится. Приступайте к постройке парохода. Будем курсировать по реке». «И паровоз построим со временем», — мечтательно протянул Лайтфуд, поглядывая в мою сторону. «Посмотрим». «Паровоз — это не одно грибное колесо, там сложная система, но чем черт не шутит?» Достаточно деликатно возразил американцу. Пока Тиландер и его компания занимались строительством парохода, Мурк продолжал штамповать ружья и снаряжать патроны. К сожалению, мы не располагались станками, и гильзы под патроны приходилось выдавливать поштучно. Из десяти отлитых гильз одна-две оказывались некондиционными, отказываясь влезать в магазин или превышая калибр ствола. Та же проблема и с капсюлями. Слишком часто они взрывались и не воспламеняли порох в патроне. Пока в один прекрасный день Мург не предложил новый состав капсулей. Первые делались из гремучей ртути. К ее получению наши специалисты пришли путем долгих опытов и экспериментов, описанных в учебнике неорганической химии. Самых больших успехов в химии достиг Лерниц вместе с Мургом. Для надежности воспламенения в ртуть следовало добавлять хлоркалия, более известный как бертолетовая соль. Вот эту проклятую соль получить мы долго не могли, решив ограничиваться гремучей ртутью. Но то, что не получилось у специалистов, совершенно случайно вышло у подростка, все время помогавшего в лаборатории. Путем бесконтрольного смешивания химических элементов он получил белый кристаллический порошок, вспыхивающий при физическом контакте. «Я думаю, это бертоль соль», заявил Мурк, отсыпав пару крупинок на поверхность булыжника. Он ударил камнем по крупинке, вызвав яркую искорку. «Если бертоль-соль смешать со взрывчаткой», — так в обиходе назвали гремучую ртуть, — капсюль будет лучше работать. «Проверь, только будь осторожен. А этот мальчик помнит, что с чем смешивал?» «Не помнит, но я точно знаю, вещества, из каких мисок использовались. Есть возможность найти правильное вещество после ряда попыток», — невозмутимо заявил Мурк, сверкнул своими белыми зубами. «Хорошо, Мурк, но будь осторожен. Для меня главное, чтобы ты не пострадал». «Все мои люди заняты делом. Только я, по сути, бездельничал». НАТО с головой ушла в управление государством, открывая новые школы и проверяя работу существующих. Набор в школы был посредственным. Часть людей уже владела письменностью и чтением. Другие искали более выгодные сферы для своих отпрысков. После громких военных побед самой востребованной профессией оказалась служба в армии. Воины состояли на казенном довольстве и получали деньги за службу. Пользовались вниманием женщин и уважением горожан. Бер, приступивший к тренировкам спецназа, находился на грани нервного срыва от числа желающих попасть в элитный отряд. Даже жесточайший отбор и адской тренировки не отпугивали молодых русов. После долгих колебаний и уговоров Бера я согласился увеличить численность спецназа с 40 до 70. Слишком большой отряд спецназа в наших условиях не требовался, но желающих невероятно много. По-прежнему с воинами Ганса проводились ротации. Сотня моих воинов отправлялась служить в Регенсбург, а сотня дойчей приходила в Мехик и Берлин. Все эти ротации привели к тому, что спустя три года из двух разных языков сложился некий общий язык. Большинство слов было на нашем, но очень много терминов заимствовано из языка дойчей. Строительство парохода шло полным ходом, уже угадывались общие черты, а паровая машина была готова к установке на судно. После месячных проб мурк все-таки нашел тот самый состав взрывчатой смеси, что в совокупности с гремучей ртутью давал заметно лучший результат по воспоминению капсюлей. Несколько раз я ловил себя на мысли, что за годы спокойствия придется платить, но время шло, а никаких проблем не предвиделось. Я даже несколько раз устремлял взгляд на небо, словно пытался угадать, с чем связана такая длительная передышка. Так продолжалось до начала августа. Шел уже шестой год моей посадки на снежных Варерских островах, когда прибыл гонец от Ганса. Король дойчий прислал короткую записку со словами, что идет большая беда, и просил навестить его в Регенсбурге, если только мне позволяет время. Ганс часто приглашал к себе, в основном поохотиться. Король обожал охоты, а леса фирлянда кишели добычей. Но записок Ганс никогда не писал. Видно, что слова, написанные на русском, должны были придать весомости словам посыльного. «Богдан, собирает ряд. «Пусть предупредят Бера и Санчо. Мы выезжаем в Регенсбург. Думаю, двадцати конных воинов для сопровождения нам хватит. И пусть все возьмут ружья. Думаю, намечается заварушка». Когда Богдан вышел, послал за Лайтфутом и Тиллендером. Лучше всех, умеющими обращаться с пулеметами, снаряженными патронами с маркировкой «ЛЛ». Предупредив Мало и Нату, чтобы не ссорились в мое отсутствие, уже через час мы прибыли в порт, куда Тиллендер заранее послал человека предупредить команду Кати Сарк. Мал, останется один управлять всем. Это будет тот экзамен, по которому я решу, станет он наследником или нет.